Глава 30. Адаптация. Стрела третьей сутки шла на северо-восток мимо восточного побережья Франции. Заходя в бухты, встречающиеся по пути, пытался отыскать следы человеческого присутствия на земле. Пару раз встречались следы от костров, но, судя по золе, им было не меньше года. Вчера к вечеру зашли в бухту, где в моей реальности располагался Сан-Тропе. Не мог себе отказать в удовольствии сойти на Лазурный берег. Кто знает, когда я еще смогу посетить эти знаковые места. Сан-Тропе был обитаем. По крайней мере, мы наткнулись на деревушку из восьми хижин, где в двух местах еще клубился дымок от наспех погашенных костров. Хижины хранили человеческий запах. Несколько шкур осталось на местах. Санчо и Бер пришли к выводу, что поселение покинуто полчаса назад. Эти полчаса ушли на маневрирование стрелы и высадку на берег на шлюпках. Поселение дикарей располагалось на опушке леса, что начиналось в ста метрах от береговой линии. Бухта с этого места просматривалась отлично. Дикари заметили корабль задолго до нашей высадки. Но что могло их так напугать, что они не забрали с собой шкуры? Многочисленные следы босых ног вели вглубь лесной чащи. Опасаясь засады, запретил идти по следам убежавших дикарей. Мы разбили временный лагерь на самом берегу, отойдя от опустевшего поселения на 300 метров к северо-востоку. Бер расставил часовых, предупредив о близком соседстве с дикарями. Вряд ли они ушли далеко, скорее всего, наблюдают за нами из лесной чащи. Нападения мы не опасались. По следам босых ног Бер определил, что в племени всего пятеро взрослых мужчин. Предполагать, что они нападут на десятикратно превосходящие силы, было абсурдно. На охоту не стали ходить, использовав сушеное мясо и рыбу, что Тиландер наловил на свою удочку. Удочка была предметом его гордости. Длинная жердь, тонкая нить, сплетенные шерсти коз, крючок, сделанный лайтфутом по его чертежу и поплавок из дерева. Клевало в бухте так, что американец не успевал насаживать наживку. Пока он возился с пойманной рыбой, ради интереса закинул удочку в море без наживки и сразу поплавок ушел под воду. Рывком подсекая, чуть не сломал удилище, но вытащил из моря тунца размером с мой локоть. «Герман, это без наживки!» Смеясь, проговорил, бросая рыбу и придавливая ее к песку. «Почему рыба такая голодная?» Недоуменный вид американца меня рассмешил. «Это не рыба голодная. Это мы, русские, так умеем ловить». «Русы? Тогда и я поймаю». Тиландер забросил удочку и спустя 10 секунд поплывок ушел под воду. Аккуратно подсекая, американец потянул удилище и вытащил невиданную мной ранее красноперую рыбку размером с лудонь. «Что это?» Я с интересом рассматривал необычную рыбу, которая на глазах меняла цвет плавников с красного на зеленый. «Я не знаю, но есть это мы не будем». Наклонившись, Стиландер взял рыбу в руки и воскликнул: «Твою мать!» Рыба выпала из его рук, а на ладони появилась красная точка. «Она уколола меня!» «Дай руку!» Не слушая возражения американца, схватил его за ладонь и приник ртом к красной точке, с силой высасывая кровь. Всасывая кровь, молился, чтобы во рту у меня не было ссадин и изъявлений. «Сдохну сам, если рыба ядовитая». «Макс, прекрати! Если она ядовитая, пусть лучше сдохну я, чем ты!» Телендер вырвал руку и опустил ее в соленую воду. «Я ничего не чувствую. Будь она ядовитая, были бы признаки. Разве не так?» Смотря что за яд, механизм и время действия, я прополоскал рот, стараясь избавиться от ощущения вкуса крови. Экзотические ядовитые рыбы вроде любят теплые воды, Средиземное море не относится к такой категории, но боязнь потерять Тиландера заставила забыть об этом. Рыбы и сушеного мяса оказалось достаточно, чтобы каждый наелся волю, даже Санчо. Бер еще раз прошелся по часовым, пока, лежа на шкуре, я тщетно пытался уснуть. Мне не давала покоя мысль о дикарях, удравших в лес, едва корабль показался в бухте. Неужели им приходилось раньше видеть корабли? Или они восприняли его за чудовище? Никогда мы не бывали ранее в этих местах. Корабли монахис также не могли пересечь море, чтобы напугать дикарей. Или в этих местах обитает племя, имеющее корабли и освоившее мореплавание. Взвесь все аргументы, поведение дикарей отнес к обычной осторожности. Они могли видеть, как шлюпки идут к берегу, и просто банально испугаться неведомого. Утром не стали заниматься приготовлением завтрака, наскоро пожевал сушеного мяса. Был соблазн отрядить отряд разведчиков, чтобы прошерстить окрестности на предмет убежавших дикарей, но осторожность взяла верх. Неизвестно, чем они вооружены. Если у дикарей в ходу яд, даже пятеро мужчин смогут нанести непоправимый ущерб. Стрела сняла якоря, дул несильный попутный северо-восточный ветер, дававший ход в шесть узлов. Еще дважды приставали к берегу, чтобы осмотреться. По мере продвижения на северо-восток следы жизнедеятельности человека встречались чаще. Наткнулись на поселение из пяти хижин, от которых остались только ветки. Пройдя около 150 километров, остановились на ночлег, бросив якорь в небольшой бухте. Сходить на берег не стали, с суши слышался волчий вой. Высаживаться вечером перед стаей волков – не самая умная затея. С первыми лучами солнца выбрали якорь, чтобы продолжить плавание к берегам Италии. «Макс, как далеко мы пойдем на северо-восток?» Передав штурвал Матросу, Тилендер подсел ко мне. «Дойдем до Италии, может, пойдем по ее западному побережью, до пролива с Сицилией, а потом можно и навестить пигмеев на Сицилии, если ты по ним соскучился». При упоминании пигмеев Тилендер помрачнел. «Нет, давай без этих карликов, с их ядом. Меня устраивают неандертальцы, а эти мелкие говнюки меня вгоняют в животный страх». Американец вернулся к штурвалу, давая мне возможность поразмыслить, но буквально через полчаса Тилендер окликнул меня. «Макс, впереди по курсу крупное поселение, возможно, даже очень крупное». Рывком поднявшись, всмотрелся. Прямо по курсу стрелы на два часа к северо-востоку виднелось селение. С первого взгляда было ясно, что селением это назвать трудно. Не менее пяти десятков хижин было видно с нашего местонахождения. Все новые хижины открывались по мере того, как стрела заворачивала на восток, следуя вдоль береговой линии. «Это похоже на город в каменном веке», — не удержался я от фразы вслух. «Как наш старый добрый пляж, только размерами больше». Бер внимательно смотрел на берег, где корабли заметили, и у кромки воды собирались люди. Расстояние до поселения сократилось до трехсот метров. Хижин было под сотню. Возможно, что часть поселения скрывал невысокий кряж, заросший лесом. «Герман, становись на якорь в ста метрах от берега. Надо высадиться на берег. Попробуем завязать отношения». Тиландер сменил курс, направляя стрелу к берегу. Наш маневр заметили. Толпа стала еще больше. Несколько рыбачьих лодок заполнились людьми. «Они хотят напасть?» В голосе Бера сквозило удивление. «Не знаю, но страха они не выказывают». Словно к ним каждую неделю наведываются парусники. «Объяви боевую тревогу, но не стрелять без моей команды. Попробуем наладить мирные отношения. Стрела стала на якорь. Три рыбачьих лодки бойко двинулись нам навстречу. Облокотившись о фальшборд, я внимательно наблюдал за дикарями в лодке, одетыми, как и все дикари каменного века. Шкуры, в руках копья, а за спиной... А за спиной висели луки. Самые настоящие луки. До сих пор луки встречались только у народа выдр и у амонахис, но выдр и амонахис давно уже русы. «Внимание! У них есть лучники! Никому не высовываться!» Прозвучала команда Бера. Лодки тем временем подплыли к кораблю и застопорили движение в пяти метрах. В передней лодке сидел молодой парень, цветом кожи ближе к белым людям, нежели к черным. Он встал и продемонстрировал рукопожатие, подняв руки над головой. Его слова на неизвестном языке ничего нам не дали, но жест и интонация говорили о многом. Парень явно демонстрировал дружелюбие и, показывая рукой в сторону поселения, произносил непонятные фразы. «Он приглашает нас в гости!» Я был согласен с словами Бера, поэтому, поколебавшись, дал команду Тиллендеру. «Герман, спусти две шлюпки! Нас приглашают на берег!» «Это не Бермоды!» повторил свою фразу Пинчер, оглядывая берег. Картер и сам понял, что высокий строевой лес, подступавший вплотную к воде, не мог расти на бермудах. Такой лес ему приходилось видеть в Виргинии, в Кентукки, но такой лес не мог расти на крошечных островах в Тропиках. «Пристанем к берегу, разберемся? Нигде не видно нашего объекта в воде?» Вопрос был риторический. Водная гладь изумрудной воды была гладкой, как зеркало, и просматривалась далеко, но на ней не было видно ни пятнышка. Пинчер направил яхту к берегу, в небольшую бухточку. Малая осадка дала возможность подойти к берегу вплотную. Мендоса первым спрыгнул в воду и, выбравшись на берег, поймал конец, брошенный Пинчером. Надежно привязав веревку к валуну, торчащему из песка, он глубоко вздохнул. «Какой здесь воздух чистый! Опьяняет!» Пинчер с громким криком прыгнул за борт и поплыл к кролем в сторону открытой воды. Картер вытащил пистолет, спрятанный в мачты, засунул его за пояс. На первый взгляд место выглядело безопасным и пустынным. но от советов можно было ожидать любой хитрости. То, что случившееся было на совести проклятых коммунистов, Картер не сомневался ни минуты. «Мендоса, вооружись! На нас могут напасть в любую минуту!» Голос Картера не оставлял сомнений в его серьезности. Его напарник даже опешил от такого заявления, но не стал пререкаться. И мне пистолет!» – попросил он Картера, чтобы снова не лезть в воду. Второй пистолет был спрятан в небольшом лючке. «На носу яхты! На носу яхты!» Картер вытащил его из тайника и перебросил напарнику, ловко поймавшему оружие. Сотрудники ЦРУ разошлись в разные стороны, держа оружие на изготовку. Ни людей, ни следов их пребывания в этом месте не было видно. Картер обратил внимание на невероятную прозрачность воды. Удивляло отсутствие воды целлофана, мелких кусочков пенопласта, бутылок. Пляж был девственно чистым, если не считать нескольких деревьев, прибитых к берегу приливом. «Мендоса, ты когда-нибудь видел такой чистый пляж и воду?» «Нет», — отозвался американец с мексиканскими корнями. «Даже в Акапулько, где убирают пляж дважды в день, всегда бывает мусор». «Вот и я об этом», — Картер сунул пистолет за пояс своих бермуд, убедившись, что опасность не угрожает. «Такое ощущение, что на этот берег не ступала нога человека. Воздух такой, что голова кружится, и хочется танцевать». «Парни, вода такая чистая, что я вижу дно на глубине тридцати футов. Гавайи просто болото в сравнении с этим местом. А, кстати, где мы находимся? Есть идеи?» Пинчер поочередно попрыгал на левой и правой ноге, вытряхивая воду из ушей. «Это другая планета!» — хохотнул Мендоса, но прервал смех под злым взглядом Картера. «Сейчас не до смеха. Мы на выполнении секретной операции. Мало того, что не смогли уследить и потеряли объект, так и очутились неизвестно где». Картер со всей злости пнул небольшую горку песка. Песок разлетелся, обнажая что-то белое, похожее на кость. Присев на корточке, он очистил песок вокруг находки и удивленно констатировал. «Это череп. Человеческий. Но он почему-то очень большой». Мендоса и Пинчер молча смотрели на череп, зиявший пустыми глазницами и провалом вместе носа. На затылке черепа зияла рана с неровными краями. «Куда мог пролезть кулак взрослого человека?» «Смерть от удара острым предметом с большой площадью соприкосновения», пробубнил Картер, вспоминая уроки по судебной криминалистике. «Классно его приложили!» Пинчер по-прежнему пребывал в хорошем настроении. «Не вижу причин для смеха. Мы не знаем, где находимся. И провалили задание». Картер сплюнул, отряхивая руки. «Это я могу выяснить». Пинчер прекратил смех и полез на яхту, комментируя свои действия. «У меня на яхте есть новейшая штучка. GPS называется. «Мне его поставили недавно, но вещь классная. Можно в любой точке точно определить координаты». «Это же наша разработка. Как ее допустили до гражданского использования?» Картер еще не перестал верить в идеалы ЦРУ. Мендоса только криво улыбнулся. «Вот поработает еще с десяток лет в управлении, молодой выскочка. Многие взгляды поменяет». Пинчер возился на корме, откинув небольшую крышку, всматриваясь в цифры на табло небольшого GPS-радара. Наконец он выпрямился и, усмехнувшись агентом ЦРУ, огласил результаты. «Сигнала нет. Никогда такого еще не было». Прославленный яхтесмен выглядел подавленным. Его смятение длилось недолго, когда просияв Пинчер спросил. «По какому времени настроены ваши часы?» «У меня европейского», — отозвался Картер. «А зачем тебе?» «Я всегда держу на яхте сектант. Больше, чтобы дурачиться перед девушками, определяя широту. А по вашим часам, определив здесь полдень, могу определить долготу». Пока Картер и Мендоса, разложив костер на берегу, готовили нехитрый обед, Пинчер занимался расчетами, наводя странный прибор на линию горизонта и чертыхаясь. Оба агента ЦРУ даже успели вздремнуть по очереди, когда Пинчер привлек их внимание. «Сорок три градуса северной широты, десять градусов восточной долготы». «Восточной?» — в один голос воскликнули Мендоса и Картер. «Такого не может быть. Проверь еще раз». «Я уверен в своих расчетах», — буркнул Пинчер, тем не менее перепроверяя результаты. Еще полчаса он опять возился со своим сектантом, чиркая в блокнотике. Закончив, впился глазами в морскую карту, сверяя данные с показаниями из блокнотика. Первоначальные данные снова подтвердились, а звучная широта и долгота остались неизменными. «Это значит...» — Картер, как старший в группе, взял бремя лидерства на себя, — «что мы сейчас находимся в Европе. Но как такое возможно? Мы были у берегов Бермуд, когда попали в туман». «Или мы все время ошибались маршрутом и плавали у европейских берегов?» «Исключено!» Пинчер, раздувая ноздри от злости, преодолел пару метров воды, выходя на берег. «Я с закрытыми глазами могу пересечь Атлантику. Мы были в ста милях от Мейн-Айленда, когда компас и радар перестали работать, и опустился туман. «Парни, не ссорьтесь!» Мендосов клинился между мужчинами. Насколько плохо я знаю географию, но 10 градусов восточной долготы говорит о том, что мы в Средиземном море, даже не в Атлантическом океане. Да, верно, мы сейчас, судя по нашим координатам, Пинчер задумался, беззвучно перебирая губами. На западном побережье Италии, между Неаполем и Генуей. Ты уверен? Примирительным тоном спросил Картер. Абсолютно. Тогда у нас нет вариантов, кроме как доплыть до одного из крупных городов. где есть наши люди. Будем действовать по обстановке, придерживаясь своей легенды. Какой крупный город ближе всего, Дональд? Из крупных городов ближе всего Генуя. Пинчер тоже был рад, что потасовки удалось избежать. Картер уловил еле заметный кивок Мендоса, означавший, что в Генуе свои люди есть. Значит, плывем в Геную. Говорят, итальянки крайне общительны и без комплексов, достойные наследницы римских матрон, что зажигали с рабами. Подвёл итог Картер, когда яхта отчалила и взяла курс на северо-запад, следуя в двухстах метрах от берега. Все трое американцев напряженно всматривались в берег, но прибрежная хона была безлюдной, хотя самых различных животных было много. Небольшими стадами паслись олени, несколько раз попадались козы, даже было стадо громадных быков, внешне похожих на американских бизонов. «Никогда не думал, что в Европе такой богатый животный мир», поделился Мендоса. Картер промолчал, хотя нехорошее предчувствие все сильнее грызло его изнутри. Вот уже три часа они плыли вдоль берега. И если отсутствие людей и поселения еще можно было допустить, то отсутствие мусора и намеков на деятельность человека было необъяснимо. За три часа пути не встретились ни пластиковый мусор, ни бутылки, ни вырубленные в лесных чащах дороги, не было намека на асфальт или проселочную дорогу, хотя пляжи были великолепные. В безоблачном небе не было инверсионных следов от самолетов. Чем дольше продолжалось плавание, тем тревожнее становилось на душе у молодого сотрудника ЦРУ. Из курса географии Европы он не припоминал таких больших безлюдных площадей, ведь старый свет был заселен людьми. Найти клочок земли девственной природы было той еще задачей. А здесь на десятки километров простиралась первозданная природа. «Мы скоро будем в Генуе». «Всего через полчаса, примерно», — нарушил молчание Пинчер, сверившись с показаниями своего GPS. «Нет, не будем», — мысленно пронеслось в голове Картера. Ничто не указывало на то, что местность обитаема. Не было даже намека на обжитость. Хотя предместье города начинаются на километры раньше самого города. Береговая линия начала поворот на запад. Несколько крупных и безлюдных бухт попались прямо по пути. Миновав очередную бухту, которая заслоняла обзор за счет мыса, выдававшегося далеко в море, американцы одновременно вскрикнули «Дым!». На расстоянии нескольких километров на берегу поднимались струйки дыма. «Дональд, дай бинокль!» — обратился Картер к ехстмену. Тот молча протянул мощный морской брессерс с двадцатикратным увеличением. И Картер прильнул к окуляру. На морском берегу стояло около трех десятков хижин, возле которых сновали бронзового цвета люди с подобием одежды и шкур. «Похоже, там снимают фильм про дикарей», — прокомментировал он, передавая бинокль Миндосе. «Но я не вижу операторов, не вижу съемочной группы», — Миндоса передал бинокль Пинчеру. Тот, в свою очередь, тоже подтвердил, что не видит никого из белых людей. «Там одни нигеры или метисы», — пренебрежительно заметил Пинчер, ожидая распоряжения от Картера. Правильно, на них. Это первые люди, что мы увидели. Разузнаем, что и как». «И помните, мы — профессиональные яхтсмены, готовимся к предстоящей кругосветной регате!» Яхта приняла правее, направляясь к берегу. На берегу их заметили. Там началась суета. Дикари, размахивая копьями, бежали к воде. Когда до берега оставалось порядка двадцати метров, Пинчер встал на носу яхты и, размахивая руками, весело прокричал. «Классные прикиды! А где ваши женщины? Или это чисто мужская тусовка?» Картер только открыл рот, чтобы отдернуть яхтсмена. Поведение людей на берегу ему очень не понравилось. Как с берега полетели копья. Копье попало в грудь пинчеру. Яхтсмен удивленно ойкнул и завалился на яхту, окрашивая палубу алой кровью. «Огонь!» — вскричал Картер, стреляя в ближайшего дикаря, замахнувшегося для броска. Мужчина, под сильным загаром которого невозможно было скрыть белый цвет кожи, лежал на самодельном деревянном топчане, смотря как снуют у очага его многочисленные жены. Их было трое, когда они попали в каменный век на небольшой спортивной яхте. Понимание того, что это прошлые планеты, на десятки тысяч лет назад, пришло нескоро. Для этого потребовались месяцы поисков цивилизации и отбраковка версий, что могло с ними произойти. Первый контакт с местным населением был кровавый. Одного из них тяжело ранили, и он выжил чудом. Несколько убитых дикарей из пистолетов быстро охладили воинственный пыл аборигенов. Аборигены их приняли. сделавшись их безропотными слугами. После выздоравливания раненого члена команды они предприняли несколько попыток найти цивилизацию. Но в этом мире аборигены, с которыми они жили, оказались самыми продвинутыми. Другие встречные дикари были еще менее развиты, а некоторые племена они раньше видели лишь в передачах «National Geographic», потому что они считались вымершими. Осознав, что каким-то чудом очутились на заре развития человечества, мужчины смирились с неизбежностью. попытавшись улучшить жизнь племени Урха. Они научили Урха делать луки, усовершенствовали копья, а к пятому году проживания нашли железную руду и стали плавить плохонькое железо. Имея непререкаемый авторитет среди местных, стали расширять владение племени, присоединяя к себе побежденных дикарей, что проживали поблизости. Их яхта со временем прохудилась и пришла в негодность, но они построили другую, из дерева, периодически совершая вылазки по морю. Племя Урха увеличивалось. Найдя дикорастущий ячмень, они научили дикарей культивировать его. Понемногу стало развиваться животноводство. Язык аборигенов оказался несложным. На английском мужчины общались только между собой. Годы шли, племя увеличивалось, и к 20-му году их пребывание в этом месте могло выставить более 500 воинов. Для себя они построили каменные дома, хотя урха по-прежнему жили в хижинах. Жены смеяли друг друга, рожая им детей. Все, что хотели, сванга... так их называли дикари, исполнялось мгновенно. Их раненый товарищ умер на пятый год их жизни, оставив их вдвоем. Они уже смирились, что свой век закончит здесь и больше не увидят белого человека. Мужчина приподнялся на топчане, услышав, как снаружи усиливается шум. Минуту спустя в дом ворвался его товарищ, единственный, с кем он мог поговорить на родном языке. — Джонатан! Джонни! В море большая парусная шкуна! Она идет к нам! Что будем делать? «А что мы умеем лучше всего, Пабло?» Отозвался мужчина, вставая. «Будем врать и присматриваться. Будем проводить разведку, пока не поймем, кто это и как их сюда занесло. Отправь людей. Пусть покажут наше миролюбие и пригласят незнакомцев на берег. И пусть воины спрячут оружие, но будут наготове. Кстати, где твой бинокль?» «Сейчас принесу». Пришедший метнулся из дома и вернулся спустя несколько минут с мощным морским биноклем. Выйдя на пригорок, мужчина остановился. К берегу подходил шкуна, убирая паруса. На палубе суетились люди, бросая якорь в воду. Мужчина прильнул к окуляру, регулируя резкость. «Пабло, я вижу двоих белых людей на палубе. Остальные черные. И у одного мужчины на поясе необычный пистолет. В любом случае, они для нас враги. Пока не докажем обратно. Пошли, нам надо приготовиться, замаскироваться». Мы должны выглядеть как дикари, разговаривать как дикари, а думать как сотрудники ЦРУ. Корабль должен стать нашим. Но вначале надо выяснить, насколько сильны незнакомцы. Не хотелось бы открывать ящик Пандоры. Конец шестой книги. Для вас читал Тед. А.К. Эдуард Волушин. До новых встреч!